Ну чего, выкрутимся, что-нибудь придумаем со Сморчком. Выходи. Джип стоял у знакомого спортзала. Та раз увидел неподалеку от входа престарелую БМВ у Сморчка, рядом стояли тачки пацанов. Ему душе потеплело. Собрались все свои братва, братья. Заходи, давай. Журба пинком распахнул дверь, сразу запер ее изнутри на засов. И быстрым шагом двинулся по коридору. Шевелились порашник. Люди ждут. Действительно, в додзё их уже ждали. Подчинённые журбы разминались, тянули потихонечку жилы, и привид Тараса как-то странно улыбались, странно и нехорошо. Что-то не очень они сейчас походили на братьев, больше на волчар, готовых с радостью взять за горло промахнувшегося собрата. Раздевайся. Атман скинул дублёнку, оставшись в дорогом спортивном костюме. Ну что, примёрз? Тарас тем временем состарил тон, говоря с непонятными взглядами знакомых ребят. И у него родились подозрения. Прямо скажем, очень неприятные подозрения. Раздеваться. Это зачем? Он стиснул кулаки и подкатился, отступая к стене, двухметровый дизель. готовый до последнего стоять за свою честь. Дизель, ростлый, физически сильный человек (жаргон). По пояс зарал журба с верепея. Сверху жоп твоя никому пока не нужна. Эй, пацаны, подсобите земелье. Тарас разжал кулаки. Куртку он снял сам, а с рубахой замешкался. Братьки мигом содрали ее с плеч, позабыв расстегнуть пуговица. Завели руки за спину, нагребко смотали запястья обрезком капронового шнура. Готово, командир, принимай. Закон гор. Журба с силой пнул его в живот и сразу подцепил снизу в челюсть. Ошибки надо смывать кровью. У Тараса из глаз полетели искры, но закусив губу, он устоял и даже увернулся от удара в пах. Потом заметил перед собой на линии атаки смарчка и внутренне чуть расслабился. Этот урод его не будет колешить, как бы ни так. Школьный друг вмазал от души. Сразу повторил и не унимался, пока трас не залился кровью и не оказался всё-таки на полу. Встать! Не медля рявкнул Журба и прилоскал его по рёбрам ногой. Кто ты изловчился? И начавший выпрямляться это раз вновь сложился пополам от ударов в печень, а сморчок расчетным движением добавил однокашнику в лицо. Позор у нас кровью, сука! Падаль! Раз с трудом поднимался, хрипя от ярости и дергаясь связанными руками. Капроновая веревка никак не поддавалась, только рвала кожу. Он вспомнил про кунг-фу и дал сдачи, достав кого-то ногой. его опять сбили и принялись гасить уже по серьезному всем коллективу. Наконец откуда-то сверху он услышал голос жулы: "Ладно, хорош, хорош", говорил усморчок, а глух каблуком по виску и надвинул с ложе на избатьер. Очнулся-то раз от холода. Он лежал на спине во обшарпанном грязном подъезде. Куртка на распашку, рубахи нет их в помине. Раз попытался сесть, яхнул от боли. С трудом подавил приступ рвоты и принялся подниматься, хватаясь за стену. Получилось с третьего раза. На ободранной штукатурке остались кровавые пятна. Это же, блин, только тут раз узнал свой родной подъезд. Потому, наверное, что всю жизнь здесь прожил, а лежать на ступеньках не доводилось. Опять, они, значит, с доставкой на дом сутки. Опять накатило рвота, и тут же согнуло Тараса в бараньей рог. Он ничего не ел с позавчерашнего дня и только кашлял и корчился, но всё равно стало легче. Тарас смог даже плюнуть от горькой обиды жизни по понятиям. Пацаны, братва, кореша по жизни, говно собачье.